как выглядит человек, пока еще не интересовала девочку. И так как принадлежность ее туалета были самого первобытного свойства, ей еще не случалось присматриваться к себе самой. Во вторник утром она проснулась не сразу. Отец стонал от непереносимой головной боли. Несмотря на привычное и постоянное пьянство, он страдал этим. Мать лениво бродила кругом, напрасно стараясь разобрать спутавшиеся волосы. Наконец подобрала свалившийся старый чепчик и кое-как приколола его. С тупой улыбкой она посмотрела в разбитое зеркало. Фейн, проснувшись в своем углу, смотрел на мать ясным взором на смешливой молодости. «Вы выглядите как барыня, да?» — сказал он с усмешкой. Тони также усмехнулась. Этот привлекательный процесс имел свои развлечения. Мать быстро обернулась. Ее бледное лицо покраснело от злости и обругала детей. Саморец стал проклинать поднявшийся шум. «Ну, пойдем», — прошептал Фейн Тони. «Пойдем и попробуем раздобыть кусочек съесного. Они оба вышли. В нижнем этаже жила жена рабочего. Ее муж был ранен во время уличного столкновения и находился в госпитале. Женщина эта была добрая душа и часто давала детям хлеба или чаю. В этот момент она как раз собиралась уходить на весь день на паденщину. «Зайдите ко мне и погритесь немного у огня», — предложила она дружелюбно. «Сидите, пока огонь не догорит», — добавила, выходя на улицу. Дети примостились у огня, с удовольствием греясь. Немного спустя Фейн поднялся и начал шарить в маленьком буфете. И вдруг прибежал к Тони, держа в руках кусок хлеба и что-то жидкое в соуснике. «Тони!» — воскликнул он с блестящими глазами, передавая ей все это. Она была очень голодна. «Не смей брать! Ты, поросенок!» — сказала Тони со злобой. «Она доверяла нам, разрешив посидеть здесь. Не смей брать!» — говорю тебе. «Оставь свою болтовню при себе!» — ответил мальчик и начал есть хлеб. Тони быстро вскочила на ноги. «Не смей, не смей!» — повторяя эти слова, бросилась и вырвала у него хлеб. «Она разрешила нам погреться», — заявила сестра возбужденно. «А ты хочешь обокрасть ее?» «Я тебе покажу». Она положила хлеб на место и, схватившись с Фэйном боролась, удерживая дыхание, почти бесшумно. Понемногу Тони стала оттеснять его к двери и вот уже выгнала из квартиры. Лицо ее было в крови, руки в царапинах, ноги, отдавленные его тяжелыми сапогами. Но она продолжала бороться. Наконец брат с мрачным видом вырвался из ее рук и поднялся вверх по лестнице. Тони пошла следом и, поднимаясь, задумалась, зачем вообще все это сделала. Возбуждение борьбы вызвало еще более сильное ощущение голода. Все это не имело бы значения, если бы у нее был хлеб. Почему она дралась и отказалась есть? Эти пробежавшие, как молния мысли, только осветили для нее то, что было. «О, я не смею!» — сказала она со вздохом и открыла скрипящую дверь. Когда Тоня вошла, отец поднялся с постели, схватив обеими руками голову. Он двинулся по комнате с ужасными стонами, тяжело спотыкаясь на ходу и случайно пытаясь сохранить устойчивость, толкнул жену. «Ты, косолапый болван!» — вскрикнула та пронзительно. Она была в злобном настроении вследствие полупьяного состояния. Он беззлобно огрызнулся и попытался отойти, все еще сжимая голову руками. Жена посмотрела на него, и злобный блеск вдруг сверкнул в ее мутных глазах. Она размахнулась и ударила его по лицу. С рычанием, как разъяренный зверь, Уинфорт повернулся и нанес ответный удар. Она громко вскрикнула. Тония в ужасе старалась оттащить отца. «Иди сюда и держи его, ты, щенок!» — крикнула она Фейну, сидевшему на корточках в своем углу, но мальчик боялся сдвинуться с места. Слабых сил Тонии было недостаточно, чтобы остановить драку. Отец почти обезумел от боли и бешенства. Налившиеся кровью глаза блестели страшным гневом, искривленное лицо подергивалось от ярости. Он продолжал наносить удар жене, которая упала перед ним и не переставала кричать. Другие бывали раньше, но подобной Тони еще не видела. Она стала молить отца, чтобы перестал, даже пыталась схватить его расходившиеся руки, но он со злобой ударил и дочку.